Глава 44. Госпиталь, где раненые идут на поправку. Сперва он пришел в себя в скорой. Он был один и чувствовал себя так, словно в мозг ему набили гвоздей. Ощущения не из Он решил снова прилечь, начал опускаться на койку и отключился. После этого он очнулся в больничной палате. Рядом был Ник, но гвозди никуда не делись. Добро пожаловать в реальный мир. — сказал Ник. — промычал Боб. — Не уверен, что мне здесь понравится. — И я. — Новости плохие, но, надеюсь, ты примешь их как мужик. Чендлер выжила. Сломано несколько ребер, но бронежилет ее спас. — Слава богу, — выдохнул Свегар. Прикажи, чтобы отныне сидела в кабинете. Ты же начальник. Сам попробуй приказать что-нибудь современной американке. Потом расскажешь, как получилось. Боб лег и на сей раз остался в сознании. Капельница поила его вену каким-то лекарством, зрение крайне неохотно наводило фокус на окружающие предметы, больничные ароматы занимали почетное место в списке пыток. К нему подошла медсестра, чтобы проделать жизненно важные манипуляции, в том числе подержать чашку, пока пациент жадно глотает воду. «Джуба!» — спросил Боб, напившись. Ответ был ясен без слов но Ник любил вдаваться в подробности, поэтому перечислил их и на этот раз. Пришел на парковку, угнал машину и уехал из города. Куда без понятия. Рапорт по машине поступил только вчера вечером. «А что, сегодня уже завтра?» «Увы, да». «О, Господи». В любом случае, машину мы пока не нашли, хотя дали команду всем патрулям. «А толку? Он бросит ее». «Уже бросил. И возьмет другую». И всегда будет опережать твою ориентировку как минимум на одну машину. Это точно. Он знает, что делает. И еще он расторопный. В жизни не видел такой реакции. Влепил мне по башке со скоростью света. Кстати говоря, какой у нас счет? Бывает и хуже. У полиции убитых нет, раненых четверо, не считая тебя и Чендлер. У бандитов четверо склеили ласты, включая командира». Тот решил не сдаваться в плен и вышиб себе мозги. «Шестерых мы взяли, сейчас их мурыжат ребята из контртеррористического отдела. Но эти парни-наемники всю дорогу работали через посредников, что в Мексике, что здесь, и особой пользы от них не будет. Универсальные солдаты мексиканского разлива, все служили в спецназе, крепкие специалисты. Пока кто-то оплачивает им страховку, будут молчать и ждать возможности смыться». Еще стекольчик. Он вырезал для Джуба отверстие в окне. Тоже ничего не знает. Боб кивнул, помолчал и спросил. — Ну и когда меня выпишут? — Когда-нибудь. — У тебя серьезное сотрясение и трещина в черепе. Говорят, пролежишь тут как минимум неделю. — А он тем временем может шлепнуть. Это уже не твоя забота. Твоя забота рассказать художнику, как выглядит Джуба. Кроме тебя его никто не видел. Остальные или мертвы, или боятся раскрывать рот. Господи, Ник, он же вырубил меня через пару секунд. Ну что я мог заметить? Ты опытный наблюдатель. Напрягись, сам удивишься, когда вспомнишь. Попробую. Никаких попробую, — отрезал Ник. Только будет сделано. Но получилось лишь попробую. Согласен, хвастаться нечем сказал Свейгер. Из созданной художником вселенной выглядывал самый обычный араб с квадратной физиономией. Нюансов, которые делают лицо узнаваемым, легкой асимметрии, особенности мускулатуры и кожи, акцента на той или иной черте блеска в глазах на рисунке не было. Поэтому с практической точки зрения он ничем не отличался от чистого листа, хотя Боб провел три долгих дня в обществе весьма приятного парня которого считали лучшим полицейским художником в мире». Помнишь Саддама Хусейна и доктора Живага», — добавил Свегер. «То есть египетский актер Амар Шариф, сказал Ник. «Ну да, образ стандартный. Пожалуй, даже идеализированный. Мы разошлем его по участкам, но если поступит больше 75 тысяч откликов, придется признать, что ничего не вышло». «Дело не в лице». Джуба — это движение. Скорость, грация, боевые навыки, сила воли и никаких угрызений совести. Лицо дело десятое. Открылась дверь, и в палату вошел Гольд. У него был усталый вид. После того, как Джуба сбежал, Гершон сидел в номере гостиницы «Хилтон», отведенный под рабочий кабинет ФБР. Просматривал рапорты, искал зацепки, читал распечатки бесед с боевиками и стекольщиком. Пытался притихать хоть каким-нибудь выводом и тоже ничего не добился, несмотря на все свои старания. «Итак, вы снова выжили», — он пожал Свеггеру руку. «Зарплата не та, чтобы умирать», — ответил Боб. «Храбрость — это обратная сторона безумия», — сказал Гольд. «Нет на свете другого человека, способного броситься на джубу с голыми руками». Будь дело в героизме», — сказал Ник, — Мы одерживали бы верх в каждом бою. Пока вы здесь, мистер Гольд, позвольте рассказать, что я думаю о выстреле. Может, я что-то пропустил, а вы заметите. Сомневаюсь, но я весь внимание. Выстрел прекрасный. Сам я ни разу такого не делал, да и никто не делал, включая Крейга Харрисона, чемпиона по стрельбе на дальнее расстояние. Попасть в нужную точку с 300 ярдов — невелика задача. Но тут дело не в меткости. Ну как сказать? В шестьдесят четвертом, когда я получил официальное образование, таких терминов еще не было. Пространственное воображение, спросил Ник. Боб обдумал эту фразу. Близко, но не совсем. Я говорю об анализе совокупности факторов, понимании, что будет дальше, предчувствии опережения. Он стрелял не туда, где была цель. «А туда, где она будет». «Волшебство?» — предположил Ник. «Динамическая проекция», — сказал Гольд. «Да-да, она самая». Он понимал, что затылок мальчишки перекрыт головой маршала, но вот-вот появится в поле зрения. Когда так и случилось, могло произойти что-нибудь еще, и если бы Джуба выстрелил чуть позже, он мог бы не попасть туда, куда хотел». А сквозь голову маршала стрелять было нельзя. Пуля могла застрять у него в черепе или сменить траекторию. Поэтому Джуба пустил пулю по касательной, между ухом и полями ковбойской шляпы. Он понимал, что при контакте пуля разорвется, деформируется, собьется с курса, с ней может произойти что угодно. Собственно говоря, он и сделал ставку на отклонение. «Как в бильярде!» когда биток отскакивает от двух бортов и загоняет восьмерку в лузу градусов в пятнадцать. Джарет оборачивается, и пуля входит ему под правый глаз, хотя лицо видно лишь на четверть. Такой выстрел не способен сделать никто, кроме Джубы. О чем это говорит? О том, что он в первую очередь действует творчески, с поправкой на обстоятельства. «Перехитрить такого человека непросто», — сказал мистер Гольд. «Будем надеяться, что я справлюсь. И еще вы говорите по-арабски?» «Бегло и в полном объеме по-арабски говорят только арабы, но на поверхностном уровне да, знаю». «Перед тем, как убежать, он что-то мне сказал». «Должно быть, вы произвели на него впечатление. Обычно такие люди не очень словоохотливы». Свегар старательно воспроизвел фразу, которую произнес Джуба, стоя над ним с автоматом в руках. — "Мажнун жидо, да, — поправил мистер Гольд. — Это значит «чокнутый дед».